но жажда мести, делавшая его способным на все, заменила ему опыт. Как и предполагал Грослоу, вахтенный на молнии не обратил, видимо, никакого внимания на то, что его начальник явился в сопровождении другого лица. Мордаунт и Грослоу подошли к капитанской каюте. Это была временная дощатая будочка, сооруженная на верхней палубе,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 Едва гросло успел выйти на берег, как до него донесся топот копыт по вымощенной щебнем дороге. Ого, Мардаон был прав, когда торопил меня. Времени терять было нельзя. Вот они. И действительно, это были наши друзья, или, вернее, только авангард, состоявший из Д'Артаньяна и Атоса. Уровнявшись тем местом, где находился Грослоу, они остановились, как будто угадав в нем того, с кем собирались иметь дело. А то сошел с лошади, спокойно вынул платок, завязанный на четырех углах, и взмахнул им. Д'Атаньян, как всегда осторожный, только привстал в седле и немного наклонился вперед, засунув одну руку в кобуру пистолета. Грослоу.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 Все подошли к Катосу. В это время Д'Артаньяна вновь охватила его обычная недоверчивость, и набережная стала ему казаться подозрительно пустынной, и ночь слишком темной, и шкипер ненадежным. Он рассказал Арамису о перемене шкипера, и тот, столь же недоверчивый, поддержав его, только усилил его подозрение. Когда Д'Артаньян беспокоился, он слегка прищелкивал языком —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 — Вот это хорошо, — сказано Портос, — одобрил Д'Артаньян, хлопнув его по плечу. — Итак, садимся. Иди, мушкетон. И он задержал своих друзей, дав пройти вперед слугам, чтобы удостовериться, не подпирена ли доска, перекинутая в шлюпку. Трое слуг прошли благополучно. За ними последовал Тос, затем Портос, Арамис и, наконец, все еще качавший головой и полной нерешительности Д'Артаньян.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 «Так, ну, теперь я начинаю успокаиваться. А все же, пока вы будете устраиваться, я пойду осмотрю Филуку. Что касается меня, то я пойду и позабочусь об ужине», — сказал Портос. «О, это благородное и чудеснейшее намерение. Приведите его поскорее в исполнение, Портос. Атос, одолжите мне гримо, он научился у парень немного по-английски и будет мне служить переводчиком. Гремо, ступай»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 — спросил Д'Артаньян, ставя фонарь на одну из бочек с порохом. Грослоу чуть было не бросился обратно наверх, но удержался. «Порто — Порта, отвечал он. — А, Портвейн! — воскликнул Д'Артаньян. — Это великолепно! Значит, мы не умрем от жажды! Затем, обернувшись к Грослоу, который оттирал крупные капли пота с лба, спросил. — Все полны? — Гримо перевел вопрос.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 И с этими словами Д'Артаньян подошел к двери в носовое отделение. «Подождите», — проговорил шедший сзади англичанин, еще не успокоившийся после описанной сцены, у меня». В этом отделении ничего интересного не оказалось, а так как было оно пусто, то решено было, что Мушкетон и Близуа займутся там приготовлением ужина под руководством Портоса.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 Разложил плащ и улегся вдоль порога таким образом, что загородил с собою дверь, и в каюту нельзя было попасть, не наткнувшись на него.